Тони Хендра Джордж Карлин. Это идиотское занятие. Думать. Об авторах. Джордж Деннис Патрик Карлин. Родился в Нью-Йорке в 1937 году. Карлин – один из самых успешных и влиятельных стендап-комиков всех времен. В вечернем шоу он появился свыше 130 раз, был первым ведущим шоу «Субботним вечером» в прямом эфире. Карлин — единственный, кто сделал 14 специальных программ для канала HBO. Три его книги стали бестселлерами по версии «Нью-Йорк Таймс». Из 23 сольных альбомов 11 номинировались на Грэмми. Пять раз он уносил домой вожделенную статуэтку, в том числе за авторскую аудиоверсию своего бестселлера «Отпад мозга». В 2002 году Центр первой поправки совместно с фестивалем комедийного искусства США в аспене штат Колорадо, присудил Карлину премию «Свобода слова», а в июне 2007 года он стал одиннадцатым лауреатом премии Марка Твена за американский юмор, вручаемый Центром имени Джона Кеннеди. Джордж Карлин ушел из жизни 22 июня 2008 года в Санта-Монике, штат Калифорния в возрасте 71 года. Тони Кендру лондонская газета Independent, назвала одним из самых ярких комиков послевоенного периода. Карьеру на комедийной сцене он начинал вместе с Грэмом Чепманом из группы «Монти Пайтон», шесть раз участвовал в шоу Эда Салливана. Был одним из первых редакторов журнала National Lampoon редактором и одним из соавторов пародийной газеты «Не-Нью-Йорк Таймс», Исполнил одну из главных ролей в пародийном документальном фильме это Spinal Tap. Выступил соавтором и сопродюсером британского сатирического сериала «Вылитая копия», за который был номинирован на премию Британской киноакадемии. Он написал и или отредактировал десятки книг, в основном сатирических, за исключением двух бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». «Братство. Память в фотографиях о героях 11 сентября в Нью-Йорке. 2001 год». И «Книги воспоминаний. Отец Джо. Человек, который спас мою душу. 2004». Хендра входит в правление Национального сообщества сочинителей «Мотылек».